Глава семнадцатая. После обеда замок действительно опустел. Все разъехались или разошлись, бережливо припрятав монетку от Ратии на более нужный случай. Я долго в окно рассматривала двор, тоже почти безлюдный. На одной из башен разглядела крылья Элоха. Видимо, главная охрана осталась в замке. На обед повара просто выставили на один стол овощи и закуски, приготовленные еще с вечера. С удивлением глянули на пару шестунов, оставшихся в замке после чего тоже разбежались долго тянуть было нельзя я не имела представления когда рин свернется по лестнице шла расслабленно, делая вид что просто прогуливаюсь не готовая повернуть обратно в любой момент по пути мне никто не встретился но на этом удача закончилась в преддверии покоя файха в том самом зальчике где я его застала в первый раз было шумно я замерла у стены Лишь изредка выглядывая. Похоже, наложницы занимались чем-то вроде зарядки. Фитнес для любовниц, чтобы из обоймы не выпадать. Они дружно поднимали ноги под команды одной из них. Значит, наложницы не разъехались. Или далеко не все. Им не страшно под горячую руку попасть. Как ни кстати. Нарка широкая. Может кто-нибудь заметить, если попытаюсь просто пробежать к следующей стене. А в этом преступлении даже один свидетель меня похоронит. Я все еще посматривала, прислушивалась и надеялась поймать подходящий момент, когда с другой стороны раздалось радостное. «Милая Катя, с днем богини тебя! Что ты здесь делаешь?» Орла обняла меня, чего раньше не делала. С ней же была подруга, вроде бы ту зовут Карелла. Обе красавицы в штанах и рубахах. Тоже на фитнес собираются. А пока ринца нет можно и не в царских нарядах пощеголять. Я ответила почти по инерции. «Тебя искала Орла. Хотела поздравить с днём богини?» «Спасибо, милая!» Она вновь припала ко мне. Выпила она, что ли? Судя по запаху и поведению, немало. Но сильнее удивила такая же пьяненькая Карелла, которая в кармане рубахи что-то искала, а потом протянула мне. «Монетка? Зачем?» Я отступила. «С днём богини тебя!» произнесла она возвышенно. «Будь счастлива. И извини, если в последнюю нашу встречу я сказала что-то обидное. Хотя я не сказала ничего лживого. А ты сама напрашивалась». Последнее она произнесла гораздо тише. Монетку я приняла, просто чтобы закончить это странное общение. Но на нее поглядывала теперь внимательнее. Интересно, это отсутствие в замке Ринса сделало из высокомерной стервы нормального человека? Или ночной ритуал Нотона? ведь я и на себе ощутила его влияние. Но я улыбнулась и тоже поздравила ее с праздником, после чего Карелла окончательно расцвела. «Идем с нами, мы угостим тебя вином, какого ты никогда в жизни не пробовала». «О, нет», — необходила их полукругом, «не буду вас отвлекать. С днем богини! Будьте еще сто лет такими же красивыми». Они умилились, но все же оставили меня в покое и направились в зал. Я прямо посреди шага замерла, резко развернулась, Согнулась и рванула вперёд. Две девушки прикрыли моё перемещение. Уже на другой стороне арки я снова впечаталась в стену, унимая сердцебиение. Сердце привычно почти сразу успокоилось, позволив себе лишь небольшой всплеск. Первое, чему учится хороший вор – не нервничать. Особенно в ситуациях, когда все остальные люди нервничать обязаны. В зале раздались приветствия новоприбывших. И, похоже, их тоже присоединили к зарядке, поскольку вновь зазвучали команды поднимать теперь другую ногу. Я спешила, вынимая заготовленные изогнутые шпильки, чтобы справиться с замком. Дверь у Ринса на моей памяти всегда была открытой, но я на всякий случай приготовилась. Однако нет, ручка сразу поддалась и возиться не пришлось. Видимо, их не особенно беспокоится о том, что кому-то здесь хватит духа его обворовать. Первым делом я метнулась не к полкам, а к большим шкафам. Заглянула туда и убедилась, что смогу спрятаться в случае, если сюда кто-то нагрянет. Отошла, прислушиваясь к любым шорохам. Но теперь бросила взгляд на кровать. На ней лежал чёрный костюм, вышитый серебряными нитями, и какие-то исписанные листы. Я осторожно подняла один и всмотрелась в значки, пытаясь угадать смысл. «Не то. Дело даже не в сложности прочитать» в отсутствие знакомого трепета. Значит, эти записи с магией никак не связаны. Тогда подкралась к полкам и взяла одну из маленьких книг с самого дальнего ряда. Открыла на первой попавшейся странице и сразу почувствовала, как в груди задребезжала. Оно. И даже почти сразу разгадалась заглавие книги «Заклятие белого лечения лихорадки». Вот так запросто, будто мне в ухо перевод подсказали. «Белого», а это значит, что выбрала я или смешанное пособие, или предназначенное только для белых магов. Шаги послышались в гулком коридоре далеко. Скорее всего, кто-то шёл в зал к наложницам. Но я рисковать не стала и нырнула в шкаф вместе с книжкой. Надо будет ещё как-то отсюда выбраться незаметно. Хоть бы красавицы побыстрее разошлись. Винцота приятнее пить в какой-нибудь изысканной столовой, а не в помещении без столов и стульев». Но уже через несколько секунд поняла, что не перестраховалась. Дверь в покое шумно открылась. Это вряд ли осторожная наложница или слуга заглядывают. Хозяин уже вернулся. Поджала ноги под подбородок и перестала дышать. Вот только прозвучавший голос я услышать не ожидала. «Я настаиваю, Айхринс». Каждое слово нотона отбивалось теплой волной в сердце. Выпрыгнуть бы сейчас из шкафа и успеть чмокнуть в щеку, но вряд ли его собеседник моему появлению обрадуется. Ринс ответил ему без промедлений. «Вы уже и так сделали невозможное, Ноттон». Сиганули вслед за мной прямо посреди королевского обеда. «Если к моему воспитанию они привыкли, то ваша репутация дала большую течь. Поздравляю, сегодня вы оскорбили королевскую семью, а завтра созреете до первой в жизни любовницы». «Не иронизируйте», — Ноттон даже тон поднял. И не пытайтесь обмануть сильнейшего белого мага. Я вижу ваши недомогание так же, как вашу улыбку. Я вроде бы стою на своих ногах, собираюсь переодеться, всегда подозревал вас в желании подглядеть, как я переодеваюсь. Нотон, страсть к пустой панике- это свойство любой белой магии или ваше личное. Все ваши шутки идут мимо. вы и сами это знаете, устало отозвался нотон. Вы влили в меня изрядную долю силы прошлой ночью. «А ваш ритуал требует её ещё больше». «И...» Он сделал короткую паузу. «Что-то шло не так, как обычно. Смею напомнить, что я ежегодно на протяжении почти четырёхсот лет это делаю, но впервые почувствовал такое истощение. Как если бы богиня, я уже предвижу ваш юмор на этот счёт, не хотела принимать милость?» «А может, вы просто состарились, Нотан?» Ринс говорил весело. И ритуал не потянули, и старческий бред несёте. Богиня не хотела принимать. Звучит так, словно вы у неё разрешение спрашивали. Чувствуете, здесь какой-то запах. Его голос вдруг изменился. Кто-то заходил? Откуда же мне знать? Может, кто-нибудь и забегал за мелочью? Глупый слуга, наложница? На этих словах я явно почувствовала направление его голоса. Ноттон повернулся ко мне. Я смотрела в темноту и просто ощущала его взгляд. Но он тут же вернулся к собеседнику. То ли точно уловил мое присутствие и не захотел подставлять. То ли отстранился от подозрений. Вернулся к теме разговора. «Айх Ринз, вы заметно ослаблены. Я просто предлагаю остаться здесь и хотя бы в случае необходимости помочь». Чем? Своим вытравленным за ночь магическим резервом черный Айх начал раздражаться. Хотя бы своими познаниями в лекарстве. Ну, с этим я и сам справлюсь. Голос Ринца тоже почему-то зазвучал устало. «Айхнотен, вы сами понимаете, насколько эта идея дурацкая. Во-первых, присутствие белого мага в замке может ослабить мою силу. Пусть незначительно, но вы же сами говорите о серьёзности дела. Во-вторых, сейчас во дворце все перепьются до невменяемости. В первый раз, что ли? И вам следует быть там, на случай беды с кем-нибудь из королевской семьи». Напомню, что наша с вами работа в этом и заключается. Какой-нибудь венциносный выродок выткнет вилкой глаз другому венциносному выродку. Завтра же мне в напарники поставят белого слабака, а вас попросят освободить помещение. Я бы на вашем месте подбирал слова. Вот именно, на моем месте и вы бы слова не подбирали. Так будьте на своем. Хотя бы до тех пор, пока не обнаружите себе достойного преемника. Нет преемника. Нотон тяжело вздохнул. «Признаться честно, за последние десятилетия не родилось ни одного сильного мага. Я постоянно делаю запросы в ордены, но ответ всё тот же. Чернокнижники, лекари, иллюзионисты — всех хватает. Но никого даже близко к вашему или моему уровню. Вам мне кажется это странным?» Тот ответил после паузы. Судя по звуку, он рухнул на кровать. «Не знаю, но в одном вы точно правы. Я очень устал». И лучше бы поспал до ночи, чем вести пустые разговоры. А вы за это время будьте добры вернуться во дворец». «Согласен», — признал Ноттен, — «но только при условии. Я сделаю ваш сон крепким и спокойным. Примите ванну, потом я помогу вам уснуть. Уже через сын вы будете ощущать себя иначе. А водички не наберете, назойливый старикашка?» «Прощаю вам этот выпад, поскольку и вам не вижу достойного преемника», — парировал Ноттен сухо. Ринс всё-таки ушёл в ванную. Зашумела вода. Но после этого нотон шагнул к шкафу. «Кто бы ты ни был, сиди там. а их слишком слаб, раз не подчурил твоё присутствие. Как заснёт, сразу уходи и сделай вид, что тебя здесь не было, иначе ты и сам должен знать, что будет. Но если я увижу твоё лицо, а после он задаст прямой вопрос, то я скажу, кто это был. Не умею лгать. Постараюсь до тех пор вытерпеть. Не выношу пустых смертей». А завтра утром принеси своему господину отвары из эсирны. Он вряд ли попросит сам, слишком зациклен на своём могуществе. Но отвар ему точно поможет. Таким образом, ты отплатишь мне за свой грех подслушивания, вряд ли достойный мучительной смерти. Я зажала рот ладонью и зачем-то закивала. Уже в тысячный раз благодаря Ноттена за то, кем он является. Пришлось долго сидеть, пока Рин свернётся и всё-таки уляжется. наступление полной тишины после ухода Ноттона, и ещё не меньше часа, на всякий случай. К тому же я дождалась, когда приглушённый смех наложниц окончательно стихнет. Хотелось бы без проблем выбраться из покоев, а не быть пойманной на выходе, раз уж всё так удачно сложилось. Лишь дождавшись абсолютной тишины, я осторожно и без единого скрипа приоткрыла дверцу до микроскопической щелки. Но замерла, услышав новый звук, похожий на шорох. Ринс не спит, «Похоже, он сел и теперь прислушивается». нотон усыпил его недостаточно крепко?» «Или во фразе «сразу уходи» ключевым было слово «сразу»?» «У меня даже сердце остановилось от ужаса». «А может, оздоровительный сон пошел по прямому назначению?» «То есть восстановил силы Айха до такой степени, что он сквозь дрему почуял мое присутствие?» «Я услышала шаги, неуверенные и неверные». Видимо, Айх что-то ощутил, но до конца не понял, потому то ли осматривается, то ли принюхивается. А мне крышка. Только теперь в полной мере дошло, что я упустила момент. Попасться на глаза наложницам было бы меньшей катастрофой, чем дождаться, пока мак восстановится. Дверца закрылась сама от движения воздуха. Не дышала, но вдруг горло снизу сдавило, как при рвотном позыве. Я разомкнула губы, опасаясь, что притом издала какой-то звук. В темноте ничего не видела, но чувствовала. Дымок ожил и рванул на волю от бедовой хозяйки. И правда, зачем умирать за компанию? Вдруг книга, о которой я напрочь забыла, распахнулась прямо в моих руках. Шаги снаружи замерли, а потом явно направились ко мне. Принц услышал хлопок. И в довершение новый удар. Уже по какой-то странице. Дымок рухнул на неё и начал светлеть, выбеляя текст. Не видя вообще другого выхода, Я просто всматривалась в значки. «Вспять. Дорога. Вроде бы...» Я не была ни в чём уверена, но когда дымок назойливо ударил по моим губам и вернулся обратно, зашептала. «Вспять. Дорога. Воздух?» Неожиданно для себя самой вдруг поняла. Это не разрозненные слова, а какое-то заклинание, сплетающееся в один звук. ар рто -э лах Дверца распахнулась, но я зачем-то закончила. «Шиу». И меня рывком всосало прямо в пол. Безболезненно, но мучительно от странных ощущений. Я за миллисекунду сквозь стены и лестницы пролетела огромное расстояние и плюхнулась на кровать в своей комнате. На то, чтобы прийти в себя, ушло намного больше времени. Сердце стучало где угодно, но только не в груди, а перед глазами пульсировало под каждый удар. Но как только смогла совладать с руками, открыла книжку, которую так и сжимала. Ту самую страницу удалось найти очень нескоро мог больше не помогал, а втёк обратно в рот и улёгся там, урча от самодовольства. Или это я урчала. Ещё до того, как отыскала заклинание, догадалась, что оно было связано с мгновенным перемещением. Однако теперь с трудом поняла и объяснение, хотя я улавливала смысл через значок и задыхалась по мере осознания. Во-первых, это заклинание чистой белой магии. Оно содержалось в соответствующем разделе. А во-вторых, Перемещение было лишь побочным эффектом. Главная задача этого длинного звука — сделать тело не телом, а одним лишь духом. Вот только последнее шиву утаскивало дух домой. Поскольку в этом мире у меня нет места более подходящего такому определению, то меня унесло в личную комнату. Но самое важное — меня уже не должно было быть видно, когда Ринс добрался до шкафа. То есть я спасена? Жизнь давно отучила меня От преждевременных радостей. Я вскочила, соображая. Рин сослаблен. Но вдруг остаётся какой-нибудь след. Или Айх может узнать местонахождение собственной вещи, как может отыскать любого беглого раба. Ещё не успев закончить мысль, я содрала с подушки наволочку, обернула ею книжку в тёмно синем переплёте и понеслась из комнаты и из замка. Миновала ворота, направилась к реке. Только там остановилась и отдышалась, внимательно оглядываясь не идёт ли кто следом. Тщательно взвесив, решила, что хранить книгу в замке глупо. Но и расставаться с ней я теперь точно не хотела. Потому свернула в рощу, и лишь там нашла подходящее место. Закопала книгу под раскидистым деревом, которое я смогу отличить от других позже. Возвращалась уже во время сумерек. Шла легко, старалась насвистывать. Подбадривала себя, как умела. Возле продика за воротами танцевали наложницы. Некоторые женщины играли на музыкальных инструментах красивую мелодию, а другие изящно кружились. Среди последних была и Арла. Я остановилась поодаль и делала вид, что любуюсь прекрасным зрелищем. Итак, я общалась с Арлой, потом долго гуляла, а затем была потрясена танцами. Это многие видели, почти алиби. И, разумеется, соображала. Я не белый маг, на мне не сработали амулеты. И, как я выяснила по ходу листания книги, существовал способ перемещения проще и быстрее. Не проноситься сквозь стены невидимой пеленой, а просто исчезнуть в одном месте и появиться в другом, как делали Ратия или Ринз. У чёрных заклинаний звучит иначе, но эффект примерно тот же. И в том случае я бы сразу оказалась или у Ноттена, или в роще, или где-нибудь ещё, а не в своей комнате, что для алиби было бы куда лучше. Но нет, Дымок выбрал именно это. И вряд ли от недостатка времени. «Мне нужно досконально изучить эту книгу. В ней моё спасение и, скорее всего, путь к свободе из рабства». Я улыбалась очень естественно, хлопая наложницам на очередном вираже танца.